Глава двадцать шестая Полковник отсутствовал минут двадцать, и все это время генсек-президент с нетерпением ждал его возвращения. Только теперь Русаков осознал, что пока этот офицер рядом, он может чувствовать себя, если и не уверенно, то по крайней мере в относительной безопасности. Он вспомнил рассказ одного старого генерала, который на фронте ещё будучи офицером трижды попадал со своими солдатами в окружение. Так вот, всякий раз он выживал и удачно выходил из кольца только потому, что в самые трудные минуты всегда держался рядом с полковыми разведчиками. Вместе с ними он дважды выползал из окружения через минные поля, болота и вражеские окопы. Вместе с ними форсировал речушки, отрываясь от противника при отступлении, вместе дрался в рукопашную, когда немцы ворвались в расположение штаба полка. Это особая каста, убеждал себя и Русакова фронтовой генерал. Рядом с ними стыдно страшиться. В самые трудные минуты я говорил себе: если у тебя и есть шанс прорваться, выйти, переплыть, спастись, то только с разведчиками так вот сейчас он верховный главнокомандующий мысленно готовил себя к тому что возможно придётся создавать группу надёжных преданных офицеров и вместе с ними вырываться из резиденции благо его полковый разведчик объявился как-то сам собой и напрасно он поначалу так набросился на бурова со своими подозрениями нет как оказалось, они всё ещё не ушли, товарищ президент. Не ведал полковник о его терзаниях и раскаяниях. Совещаются, просчитывают варианты, всё ещё на что-то надеются. Мне с самого начала стало понятно, что уезжать из Дороса ни с чем эта группа товарищей не решится, со спокойствием отречённого проговорил президент. Потому и не торопится Русаков Ещё несколько минут назад намеривался спуститься вниз, вдруг в нерешительности остановился и метнул взгляд на тонированную стеклянную стенку смотровой площадки. Чтобы убедиться в правдивости слов полковника, много времени не понадобилось. Теперь и сам вижу, что путчисты всё ещё не ушли. Причём неизвестно, каковым будет их уход на самом деле. Именно поэтому я и вернулся в резиденцию, объяснил Буров, тоже хотя и весьма не смело подступая к тонированной стенке. Подстраховывая вас, возьму под охрану комнату, из которой лестница ведёт на эту смотровую площадку. Вот это правильное решение, уже совершенно спокойным, хотя и не твёрдым голосом похвалил президент, давая понять, что предшествующим разговоре забыто. Он почему-то оглянулся на Бурова и полковник обратил внимание, насколько усталым и бледным выглядит его лицо. А ещё эти белёсые, подёрнутые красноватой паутиной его глаза, отрешённый и обречённый взгляд которых напоминал взгляд загнанного в убойный цех мяса комбината БК. "Слишком уж наши гости суетятся. Если бы вы приказали арестовать их?" "Что, что?" Я мог бы сформировать группу офицеров, не отреагировал полковник на предостерегающий оклик генсек президента. Впрочем, двоих хорошо вооружённых оказалось вполне бы достаточно. Кого ещё арестовать? Буквально захлебнулся Русаков порывами благородного гнева. О чём это вы? Простите, очевидно, я неверно выразился. Имел в виду задержать. Президент не ответил. Однако полковнику показалось, что в эти минуты он не прорабатывает сценарий задержания группы товарищей, а попросту отмалчивается. Полковник уже знал об этой особенности Гинсека президента: в нужный, иногда самый неподходящий момент для подчинённых, он вдруг просто умолкал, отстранялся, выключался из разговора и создавшейся ситуации. Ещё какое-то время собеседники пребывали в растерянности, но в конце концов, так и оставшись в полном неведении относительно решения Русаков, вынуждены были откланяваться. В то время как президент оставлял за собой право и этическую возможность истолковать потом своё молчание так, как ему угодно и выгодно. Вот и полковник Буров выждал несколько секунд президентского молчания, решил нарушить его. Разрешите идти, товарищ президент. Идите, нервно пожал плечами Русаков, как бы напоминая Рятимому полковнику, что не вызывал его, а следовательно, не собирается задерживать. И лишь когда Буров чётко по-армейски повернулся и почти неслышно начал спускаться по устланной ковром лестнице, генсек президент вновь вспомнил Само присутствие в резиденции этого офицера, его психологическая поддержка и твердость выбора как раз и стали теми факторами, не считаться с которыми группа товарищей, в том числе и КГБисты, не могли. Буров подчинялся начальнику Главного разведуправления Генштаба. То есть он был и с другой, откровенно конкурирующей с госбезопасностью конторой, И уже сам этот факт явно сдерживал Цыханова и Родмистрова, да и очевидно самого главкома сухопутных войск. Как бы там ни было, а каждый из группы товарищей сразу же отметил про себя, что на переговорах присутствует вооружённый и прекрасно обученный офицер спецназа, который в случае необходимости может вступиться за генсек президента, поднять тревогу, вызвать подкрепление о том, что такое в действительности это самая ГРУ, компартийный вошь, узнал из повести Виктора Суворова Аквариум, то есть из произведения предателя родины, перебежчика, бывшего офицера армейской разведки. А ГРУ можно говорить только в ГРУ, уверял его этот писучий перебежчик. Говорить можно только так, чтобы твой голос не услышали за прозрачными стенами величественного здания на Ходынке. Каждый, кто попал в ГРУ, свято придерживается закона аквариума. Все, о чем мы говорим внутри, пусть внутри и остается. Пусть ни одно наше слово не выйдет за прозрачные стены. Да только слово самого Суворова за прозрачные стены все-таки вышло. И Русаков прекрасно знал, сколько крови по этому поводу было выпито из руководства разведки, Кто именно и как поплатился за предательство профессионального разведчика? Росаков прочёл эту повесть, одним из первых в стране, запрещённую повесть запрещённого, заочно приговорённого к смертной казни предателя и диссидента. А значит, по законам своей страны сам он таким образом тоже превратился в диссидента и почти предателя. Прямо из Англии переправили похвастался генерал внешней разведки, который доставил Русакову к Серакопию вёрстки. Кстати, ещё только готовится к публикации. Так уж ещё только. Офицер из нелегалов, интригующе ухмыльнулся курьер, добывший эту рукопись, сказал, что сумел снять её копию ещё до того, как автор написал её. Почему же тогда не сняли самого автора, как приговорённого предателя? Причём действительно, ещё до того, как он написал эту книженцию, политическая ситуация изменилась. Политически такая акция сейчас не целесообразна, слишком много шума. Но и приказа на нейтрализацию этого мемуариста тоже никто не отменял. Впрочем, понятно, что теперь не время тотчас же схватился Русаков. Он всегда слыл человеком осторожным, памятуя как Сталин прокололся на деле о партийных перегибах на местах. А Хрущев, поддавшись на провокационные подстрекательства кое-кого из своего окружения, «Да врежьте вы, Никита Сергеевич, эту гнилую интеллигенцию! Сколько можно терпеть на преследованиях литераторов и художников!» Русаков многое познал из опыта своих предшественников и теперь старался быть особенно осторожным. Однако... Одёрнул себя президент всё это из-за отвлечённых воспоминаний. А тут вот страна оказалась на грани путча, на грани свержения конституционной власти. Подождите, полковник. Шаги на ступеньках затихли, затем возобновились. Из-за плавного винтового изгиба вновь появилась голова Бурова.